Глава 7. Бабуля Бабак Как только фантомы испуг оказались в коридоре гнезда на горе, то чуть обратно к игизакам не полезли, потому что Тина и Кабус были такие злые. Их глаза разве что молниями не сверкали. Это и простые родители могут, а когда они еще полупризраки, страшно становилось вдвойне. Дверь в залу без окон с грохотом захлопнулась сама собой. — Вы едете? «К бабу ли бабак? На все лето?» Тина дышала со свистом, и ей хватало воздуха только на одно слово за раз. Спуг впервые за несколько лет подумал, а не заплакать ли. Фантома взяла его за руку, и они вместе поднялись с пола. «Это мы виноваты!» Голос Кабуса звучал сухо и без эмоций, как будто он по учебнику диктовал. Помнишь, дорогая, ты читала мне отрывок из книги по воспитанию? Если проявлять терпение, принятие и беречь детей в возрасте около двух, они потом становятся покладистыми, спокойными подростками. Мол, подростковый бунт – это возвращение тех самых эмоций родителям, когда у детей, наконец, появляется возможность постоять за себя. Помнишь, как мы старались? Как орала фантома, когда родился спуг, а мы бегали и носились вокруг них, как сумасшедшие. И зачем? если они все равно ведут себя вот так. «Мам, кажется, папе плохо», – осторожно сказала фантома, не привыкшая к тому, чтобы Кабус терял самообладание. «Нет, я не жалею», – ответила Тина мужу. Тот выдохнул. В любой критической ситуации, связанной с работой ловцов-призраков, Кабус начинал переживать, что зря втянул во все это Тину, и что, может быть, Она жалеет, что вышла замуж за полупризрака. Кабу спнул дверь, за которой притаились Игизаки, благоразумно спрятавшиеся, когда появились взрослые бабаки. Ведь семья прекрасно понимала, что призраки пытались заманить детей в вечную ловушку. Мне нужен чай, меня трясет, сказала Тина, и они все вместе отправились взламывать столовую во второй раз за ночь. Спук и Фантома боялись показывать родителям кинжал, ведь наверняка и Гизаки следили за ними. — Ключ есть вот тут. Спуг зашел через стеклянную дверь за стойку ресепшн, тускло освещенную уличным фонарем. Торшер, стоящий между креслами в вестибюле, почти не давал света. — Откуда ты знаешь про ключ? — спросила Тина, пока Кабус приходил в себя после спасения детей. — Видел, как его Дора брала? — невинно ответил Спуг. Фантома сделала чай и разлила его в белоснежные кружки. Их бока блестели совсем как лезвие кинжала, которое кто-то явно начищал и точил все эти годы. Спуг не удержался, спросил. «Папа, а что может сохраниться на пять веков?» «Предметы из железа, камня, конечно, сохранятся, но и некоторые сорта дерева тоже. Костяные изделия хранятся, если условия подходящие. А что?» Последний вопрос прозвучал с угрозой, как будто кабус ждал подвоха. Спуг пожал плечами. Тина сделала первый судорожный глоток чая и потом медленно и шумно выдохнула. Кабус последовал ее примеру. В отеле кроме нас только писатель Юлиус и Ефимия? спросил он. И злобные призраки, добавила Тина. Спуг с сожалением вспомнил, что забыл телефон в той зале. Он бы пригодился сейчас. Тогда мальчик решил сказать одними губами. Мы кое-что нашли. И ни единого звука. Тина и Кабус наклонились над чашками, чтобы разобрать, что там говорит сын. Привязка другая, конфликтная. Попытался донести спуг. На, возьми! Тина вытащила из кармана пижамы свой телефон. Фантома перехватила его и бодро отстучала в приложении для заметок. Привязка конфликтная. Они не общались после совершеннолетия. «Поссорились из-за единственного наследства — кинжала. Он сейчас в кармане у спука. Призраки не знают». «Надо будить Юфимию». Глаза у родителей округлились, когда они все прочитали. «Такой тип привязки опаснее, потому что порождает много деструктивной энергии, от которой призраки становятся сильнее. Боюсь, хозяйку Юлиуса придется эвакуировать». «Ночь на дворе», — резонно заметил спук. «Куда им пойти, если это единственный отель в хмаре?» «У моря посидят», — ответил Кабус. «Лучше померзнуть, но остаться в целости, чем подвергать себя большим рискам. Хорошо, хоть после полуночи здесь только игизаки остаются. Допивайте давайте и отдайте мне кинжал». Спуг помог сестре унести и вымыть чашки, после чего бабаки покинули столовую. «Разве комната Юфимии была открыта 15 минут назад?» Прищурилась Тина. Мгновение, и все бросились к ней. Кровать оказалась пуста, ванная комната тоже. Они похитили ее! убавшим голосом сказал кабус. Идут на опережение. Ну что ж, аля герком алягер. На войне как на войне. Шепотом перевел спуг, хотя все и так знали, что это означает. Тина и кабус прогнали детей в их комнату на предпоследнем этаже. Затем глава семейства торопливо полез выше проверить маячную комнату. Там он сказал удивленно: А-А!! и добавил: Ее тут нет. Родители подключили к своему номеру защиту, отпугивающую призраков. От нее у фантома чесались локти, а спука подташнивала, но деваться некуда. Забрали кинжал и гизаков и сделали самые страшные глаза, какие могли. Если вы выйдете отсюда! то не только проведете лето у бабули-бабак, но и переедете к ней насовсем, сказала Тина, покидая комнату. Что нам делать? Спросил Спуку фантомы, и едва родители вышли. Придумаем. Девочка зевнула. Вроде пили красный чай, а спать все равно хочется. Но это понятно, мы же не ложились еще. Страшно. Что мама с папой решили делать? Как они хотят достать едизаков? В том-то и вопрос. Фантома забралась под свое одеяло. «Но если я буду сидеть и думать, то сойду с ума. А переезжать к бабуле я не хочу. В конце концов, родители давно взрослые. Как-то же справлялись, когда нас не было. А потом даже с нами маленькими». «Предлагаешь ждать?» — уточнил спуг. «А какие варианты?» «У нас никаких. А у мамы с папой? Какой толк от их попыток, если кинжал все равно один? И примирение после смерти не помогло». Фантома вдруг села и застыла с открытым ртом. Потом медленно повернулась к спуку. — Ты гений! — шепотом сказала она. — Почему? Мальчик не понял сестру, но все равно довольно улыбнулся. — А что если? Шансы, конечно, минимальные. Когда призраки показывали нам прошлое, ты видел, что кинжал там чуть-чуть отличался. И он показался мне знакомым. — И? Спук оживился, сел на край кровати фантомы. В местном музее видела? Нет. В прошлый раз, когда ездили к бабуле, она водила меня в комнату на втором этаже. Надежда и ужас отразились одновременно на лице спука. В ту самую комнату бабуля Бабак не пускала никого, кроме фантомы. Внучка была единственной, кого вредная старушка хоть немного переносила, потому что ей казалось, что они очень похожи. Нет, на самом деле бабуля любила всех и очень сильно. Но показать это не могла, особенно Кабусу, ведь он ослушался ее много лет назад, женившись на обычной девушке. В то время как род бабаков давно разросся и можно было выбрать в жены четвероюродную сестру тетиной племянницы, но Кабус содрогался от этой мысли. А в той самой комнате хранились семейные реликвии. Накладные усы, старые протезы, фарфоровые тысячелетние чашки, кресло первого бабака и сундучок который так никто и не смог открыть. Кроме всего, фантома обратила внимание на ножик, как она думала, с резным костяным узором на ручке. У него были такие же металлические ушки, как у кинжала отца и гизаков, в их воспоминаниях. Без него девочка не сразу признала знакомый предмет, когда извлекла его из тайника в дымоходе. «Я видела похожий кинжал у бабули». Фантома прекрасно понимала, почему спук отшатнулся. Даже если каким-то чудом эти кинжалы сделал один мастер, а это можно было узнать по узору, ведь у каждого он был свой, авторский. Как позвонить бабуле и попросить такую ценность? Легче войти в клетку с тигром. Какое у нее сейчас время суток? В фантоме начало просыпаться упрямство. Хороший знак. Значит, решимость перевесит все страхи и сомнения и заставит девочку идти вперед. Спуг такой чертой не обладал и с уважением смотрел на сестру, пока она искала в своем телефоне бармача. «Так, город, часовой пояс...» «Ох, что значит все эти плюсы? Проще прямо вбить!» «Итак, у бабули сейчас 4 часа дня». «Что она делает в это время?» «Пьет чай в гостиной, и если пончики с розовой глазурью привезли вовремя, у бабули будет хорошее настроение» но даже если кинжал сделал тот же мастер сотни лет назад с чего бабуля нам отдавать его засомневался спуг это не главная проблема нахмурилась фантома откладывая телефон мальчик грустно посмотрел на него вспомнив что его средство связи находится в плену у игизаков в зале без окон если она отправит кинжал почтой сколько пройдет времени призраки нас выживут раньше закончила фантома И то верно Плечи у спука поникли. Потом он задумчиво посмотрел на темные окна, за которыми не было видно луны, но мигали, постепенно отдаляясь, три маленькие точки. — А может, есть какая-то срочная доставка? Самолетом, например? — Представляю, сколько это стоит. У меня таких денег нет, а родители скажут, что все это ерунда. — Значит, мы должны заставить заплатить за это бабулю, — предложил спук, сам не веря в удачу этой затеи. Хм, возможно, у меня есть идея», – задумчиво сказала фантома. Она открыла приложение для медитации, где шарик медленно двигался по сторонам квадрата и нужно было глубоко вдыхать, потом задерживать дыхание, медленно выдыхать и снова задерживать. Итак, несколько циклов. После этого фантома, не давая себе времени на размышления, нашла в списке контактов номер бабули. Спук от ужаса схватил себя за пятки и застыл, в трубке раздались гудки. Один, второй, третий. В комнате звучало эхо этого звука, как будто он отражался одна дна глубокого колодца, до которого никогда не доходит солнечный свет. «Алло?» — голос был сухой и жесткий. «Фантома, это ты?» «Я, бабуля, привет!» Сила притяжения окончательно оставила волосы девочки в покое. Теперь и без того пышные они взлетели черным облаком у нее над головой. «Как твои дела?» «Разве мои дела кому-то интересны?» саркастически ответила старушка. «Вы там все где-то развлекаетесь, оставив меня одну?» «Мы тут тоже одни», пискнула фантома. Спуг вскинул брови, но то был план его сестры. «Родители заперли нас в комнате». «Не удивлена». Резко бросила бабуля. «Слушай, а помнишь, ты показывала мне ту комнату летом?» Боязливо спросила фантома. «Провалами в памяти еще не страдаю». «И там была одна вещь, которая помогла бы нам. Родители не верят, что это сработает. Но вдруг мы смогли бы...» Фантома замолчала. «Что перевесит? Сложный характер или желание утереть нос собственному сыну и невестке?» «Говори. Раздалось в трубке, и девочка поняла, что затаила дыхание, сама того не замечая. «Там был ножик с костяной ручкой и кругляшками из металла. Бабуля, а какой там узор и сколько ему лет?» Спуг сжался в комок, притянув колени к лицу, зажмурился, скрестил пальцы на руках, попытался сделать то же с пальцами на ногах. «Хоть бы, хоть бы!» «Это кинжал моего пра-пра-пра!» Ему почти 6 столетий. Не такой старый, как другие наши реликвии, но все же. А на ручке вырезан мифический зверь. Спуг взвизгнул, и бабуля зафыркала, как кипящий чайник, забытый на плите. «Это твой брат? У него все в порядке? Сто раз говорила, что мальчикам нужна дисциплина». Спук разобрал нервный смех. Он прижал ладони к лицу, чтобы не издать ни звука. «Мама с папой ни за что не послушают нас, но мне кажется, это спасет ситуацию», – взмолилась фантома. Ее коробило то, что они действуют за спиной у родителей, но так хотелось им помочь. Исправить ошибки, чтобы не мучила вина за непослушание. Если все получится, то мама с папой точно не будут больше сердиться. «А ты уверена, что такая жертва с моей стороны оправдана?» – строго спросила бабуля Бабак. «Это очень поможет нам!» Фантома не знала, что еще сказать. Голос бабули неожиданно смягчился. «Фантома, ты единственная, кому я могу доверять после... в общем...» Послышался сухой кашель. «Я помогу, но попрошу вернуть кинжал в целости». Спуг от избытка чувств свалился с кровати. «Что это за грохот?» Возмутилась бабуля. «Снова твой брат?» Я поговорю с твоими родителями насчет прекрасной школы с проживанием. Все лучше, чем таскать вас по отелям. Особенно, когда есть такой прекрасный дом. Бабуля, а ты запишешь адрес? Ой, это все Марку. Марк! Гаркнула старушка. И не попрощавшись с внуками, передала трубку своему помощнику, у которого всегда был такой вид, будто он съел по ошибке, вместо апельсина, самый кислый сорт лимона. Но кто его будет осуждать, когда приходится каждый день выполнять поручения бабуле-бабак? Фантома торопливо продиктовала Марку адрес и убедилась, что он сейчас же отправится в контору, которая занимается срочными авиаперевозками. «От пяти часов они доставляют», – проскрипел Марк. «И это туда, где есть аэропорт. Дальше на машине. На твое имя, Фантома, оформлю заказ. Слушай телефон. Позвонят». «Спасибо, спасибо, спасибо! Я на связи!» Завершив разговор, дети помолчали, пытаясь справиться с волнением. «Не раньше завтрашнего обеда», — прикинул мальчик. «До этого времени нужно как-то протянуть». «Да», — согласилась с ним его сестра. «Игизаки взбесятся или уже? Слышишь?» Защитная система против призраков время от времени начинала пищать. Но в комнату никто так и не вошел. Ни в дверь, ни сквозь стены. «Ох, не сладко там родителям, наверное. И почему так тихо? Раз уж Игизаки узнали, что мы полупризраки, действовать будут по-другому», — сказал Спук. «Но теперь они знают, что потусторонним нас не напугать. Лишь бы не попытались найти где-то серого призрака, против него сложновато будет действовать». «Может, попробуем помочь маме и папе?» предложил Спук. «Сейчас это глупо. Во-первых, они злы на нас. Во-вторых, наша задача – дождаться второй кинжал и уже потом предлагать помощь родителям». «И почему игизаки стали активничать после полуночи? Я думал, у них нет силы в это время». «Есть, конечно, просто не так много, как в их часы. А сейчас они еще и сердитые очень, а это всегда придает энергии». Дети снова помолчали. «Ты сможешь поспать?» — спросила Фантома, заметив у брата под глазами темные круги. «Что еще делать? Выходить нельзя. Читать я не могу. Телефона нет». «Давай хотя бы просто полежим». Спук и Фантома забрались под одеяло в своей кровати и прислушались. Время от времени внизу раздавались шаги, приглушенные голоса. Примерно через полчаса начал что-то возмущенно говорить Юлиус, но, похоже, Кабус затолкал его в комнату наверняка сумев припугнуть. Небо в окнах начало светлеть, когда дети задремали. Казалось, прошло всего пять минут, как вдруг кто-то задергал ручку двери со стороны коридора. Фантома привстала на локтях, сонно щурясь. В комнате уже было светло. «Мам? Пап?» «Почему вы не пришли на завтрак?» — обеспокоенно спросила Дора. и Ее голос звучал приглушенно. «Проспали!» плата звалась Фантома. «Сейчас придем!» «Отлично! Ваши родители уже внизу!» И тут сон как рукой сняло. Фантома вскочила, бросилась к шкафу, чтобы выудить платье с пайетками и черные колготки. Спук натянул вчерашние джинсы, нашел в чемодане мятую, но свежую футболку, кое-как пригладил непослушные волосы водой и потом долго ждал, пока причесывалась его сестра. «Я не выйду, лохматый, даже не проси!» — сказала она. «Глянь, там сообщение какое-то в моем телефоне!» Спуг принес его сестре, чтобы она разблокировала экран, и прочитал. «Произведена посадка и разгрузка. Посылка передана в местную службу доставки. Примерное время получения — 2 часа дня». «Не так много!» — обрадовалась Фантома. «Надо просто потянуть время». Через 10 минут дети осторожно вышли. Посмотрели с опаской на люк над головой. Взялись за перила и медленно пошли вниз. Что скажут родители? Получилось у них или нет? За дверью Юлиуса двумя этажами ниже была тишина. В вестибюле тоже. Спук, постой. Начала догадываться фантома, но он уже беззаботно вошел в столовую, в которой никого, кроме Доры, не было. Опять? Спуг повернулся к сестре. В прошлый раз уже было такое, что родители в какой-то момент исчезли. Но ведь был еще шанс, что они отправились за карамельным латте для Тины. «Заходите!» – позвала Дора. «Я тут для вас пончиков напекла!» Кухарка прятала глаза, но дети уже догадывались, в чем дело. «Не звони им, милочка!» – предупредила она, когда увидела, что фантома разблокировала экран своего телефона. «Сначала вы расскажете мне, куда дели кинжал отцов-основателей!» Дора обошла детей и заперла дверь на ключ. Фантома тут же посмотрела на окна, но женщина покачала головой, мол, даже не думайте. Тайник в дымоходе был выломан. «Из-за вас мне пришлось потревожить мою прапраправнучку!» Голос у Доры звучал странно хрипло. Ведь тот, бедолага, уехал, и нам не в кого стало вселяться, чтобы набраться сил. Спуг стоял ближе к ней, и, несмотря на то, что глаза у нее были черные, разглядел двойные зрачки. Незаметно кивнул сестре, и та поняла, что правильно догадывалась. Кто-то из близнецов вселился в кухарку. Правнучку. Спуг знал, что в критической ситуации важно продолжать диалог если нет прямой опасности, конечно. Она хорошая, как и ее мама и бабушка, и все остальные, начиная с моей дочери Елены. Всегда заботились о нас, кирпичами ту дверь заложили, кинжал начищали и берегли, до вчерашнего дня, пока наша главная ценность не исчезла. Глаза у Доры стали большие, а голос звучал, словно через динамик, Громко и с треском. «Верните кинжал! Теперь мы знаем, что вы делали в столовой ночью! Людям нельзя доверять! Никому из них! Даже моя внучка отказалась вам вредить! Пришлось занять ее тело!» «Но вы говорили, что вам помогала влюбленная в вас старушка!» Как можно невиннее сказала фантома. Она лихорадочно пыталась сообразить, что же делать и где искать родителей. «Для отвода глаз!» Уже можно не притворяться. Нам всегда помогали наши прапраправнучки. А когда построили этот отель, женщина из нашей семьи тут же устроилась сюда на работу. Но это уже не имеет никакого значения. Людей в хмаре больше не будет. Мы с братом устали бороться с вами, искать свои пути, продумывать что-то. Мы просто изгоним всех. Мы город основали, мы и закончим его историю. Спук и фантома нервно переглянулись. «А вот жизнь вашей и ваших родителей зависит от того!» В дверь начал кто-то ломиться. Дети с надеждой оглянулись, родители или нет. «Открой!» – проскрипел голос. И Гизак в теледоры торопливо отпер дверь. В столовую широким шагом вошла Ефимия. В руке она сжимала кинжал. Фантома пригляделась. Зрачки у хозяйки отеля тоже были двойные. А теперь ваша жизнь зависит только от нашей милости. Хищно улыбнулась Дора.